«Осмелюсь сделать заявление. Прежде всего, позвольте доложить, ваш план был неуклюж и очевиден. Я с самого начала знал, что дело нечисто, и пошел на него в слабой надежде, что оно вдруг окажется верным, поэтому такой финал меня не удивляет». «Забавное рассуждение», — вставил Уордорф. Карагаш пожал плечами. Во-вторых, хочу сообщить вам, что не испытываю ни малейших угрызений совести по поводу своего так называемого преступления. Если человек не умеет сохранить собственное тело, значит, он заслуживает потери его. Я прожил долгую и бурную жизнь и заметил, что люди по первому требованию отдают свое тело любому проходимцу, а свой разум в рабство каждому, кто потребует. Поэтому большинство людей не способны отстоять даже природные свои права на тело и разум, предпочитая избавляться от этих хлопотных эмблем свободы. «Вот классическая апология преступника», — заметил сыщик Урдорф. «То, что совершает один человек, вы называете преступлением», — возразил Карагаш. «А то, что совершают многие, вы называете правительством». Лично я разницы не улавливаю, а потому отказываюсь ею руководствоваться. — Мы можем тут играть словами целый год, — сказал сыщик Урдров, — но у меня нет времени на такие разминки. Испытайте свою логику на тюремном капилане, Карагаш. Вы арестованы за незаконный обмен разумов, покушение на убийство и крупное хищение. Итак... Я раскрыл дело номер 158 и переломил полосу неудач. — В самом деле, — холодно вымолвил Карагаш, — по-вашему, все и впрянь так просто. — Вы не учли, что в норе бывает второй ход. Он явно издевался. — Держи его, — заорал сыщик Урдорф. Он, Марвин и Кэти устремились к Карагашу. Но прежде чем они подошли вплотную, преступник поднятой рукой быстро очертил магический круг в воздухе. Круг пылал ослепительным пламенем. Карагаш просунул в круг одну ногу. Нога исчезла. — Если я вам нужен, — поддразнил он преследователей, — то вы знаете, где меня найти. Они кинулись к нему, но Карагаш уже вступил в круг и исчез целиком. виднела одна дна голова он подмигнул марвину и вот не стало и головы только огненный круг скорее орал марвин хватай его он повернулся к урдорфу и с изумлением увидел что плечи сыщика поникли унылое лицо посерело от отчаяния скорее крикнул марвин бесполезно сказал орурдорф я то думал что предусмотрел любые неожиданности но эту Молодчик явно не вменяем. «Что теперь делать?» — взревел Марвин. «Ничего. Он ушел в искаженный мир, а я провалил дело номер 158. Но ведь можно последовать за ним». «Нет, нельзя. Вы не понимаете. Искаженный мир означает смерть или безумие, или и то, и другое. Шансы на возвращение у вас до того малы, «Не меньше, чем у Карагаша!» — прокричал Марвин и вступил в круг. «Погодите, вы еще не все понимаете!» — прокричал Урдорф. «У Карагаша нет ни единого шанса!» Но заключительных слов Марвин не расслышал, ибо уже исчез в пламенеющем круге, и его неудержимо повлекло в странные и неизведанные просторы искаженного мира. Некоторые сведения об искаженном мире. Итак, благодаря уравнениям Рима на Хаке, была, наконец, математически доказана теоретическая необходимость твистер-мановой пространственной зоны логической деформации. Эта зона получила название искаженного мира, хотя на самом деле не искажена и миром не является. И, наконец, по странной иронии судьбы, важнейшее третье определение Твистермана относительно того, что зону можно рассматривать как участок Вселенной, работающий в качестве хаотического противовеса логической устойчивости первичной структуры, оказалось излишним. Статья «Искаженный мир. Галактическая энциклопедия универсальных знаний. Издание 483». Поэтому содержание, если не сущность нашей мысли, лучше всего передается термином «зеркальная деформация». В самом деле, как мы убедились, искаженный мир выполняет нужную, но отвратительную роль, привносит неопределенность во все явления и процессы, тем самым делая Вселенную теоретически и практически самодавляющей. из размышлений математика эдгар хоубриф фэв клид сити Фрипресс. но несмотря на все это для потенциального самоубийцы странствующего по искаженному миру можно привести несколько чисто эмпирических правил помни что в искаженном мире все правила ложные в том числе и правила перечисляющие исключения, в том числе и наше определение, подтверждающие правила. Но помни также, что не всякое правило обязательно ложно, что любое правило может быть истинным, в том числе данное правило и исключение из него. В искаженном мире время не соответствует твоим представлениям о нем. События могут сменять друг друга быстро, это удобно, Медленно — это приятно, или вообще не меняться — это противно. Вполне возможно, что в искаженном мире с тобой совершенно ничего не случится. Рассчитывать на это неразумно, но столь же неразумно не быть готовым к этому. Среди вероятностей миров, порождаемых искаженным миром, один в точности похож на наш мир.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 Как угадать, в каком ты мире, прежде чем искаженный мир не откроет тебе этого каким-нибудь бедствием? В искаженном мире, как и во всяком другом, ты можешь найти самого себя, но лишь в искаженном мире такая находка обычно оказывается роковой. Привычная оборачивается потрясением. В искаженном мире, искаженный мир, удобно, но неверно. представлять себе перевернутым миром Майи или миром иллюзии. Ты обнаружишь, что призраки вокруг тебя реальны, тогда как ты, воспринимающее их сознание, и есть иллюзия, открытие поучительное, хотя и убийственное. Некий мудрец однажды спросил, что будет, если я войду в искаженный мир, не имея предвзятых идей? Дать точный ответ на такой вопрос невозможно. Однако мы полагаем, что к тому времени, как мудрец оттуда выйдет, предвзятые идеи у него появятся. Отсутствие убеждений – не самая надежная защита. Некоторые считают высшим достижением интеллекта открытия, что решительно все можно вывернуть наизнанку и превратить в собственную противоположность. Исходя из такого допущения, можно поиграть во многие занятные игры, но мы не призываем вводить его в искаженном мире. Там все догмы одинаково произвольны, включая догму о произвольности догм. Не надейся перехитрить искаженный мир. Он больше, меньше, длиннее и короче, чем ты. Он недоказуем, он просто есть». То, что уже есть, не требует доказательств. Все доказательства суть попытки чем-то стать. Доказательство истины только для самого себя. Оно не свидетельствует ни о чем, кроме наличия доказательств, а это ничего не доказывает. То, что есть, невероятно, ибо все отчуждено, не нужно и грозит рассудку. Возможно, эти замечания об искаженном мире. не имеют ничего общего с искаженным миром, но путешественник предупрежден. Из «О неумолимости правдоподобного» з Карагаша» — библиотека имени Марвина Флина. Переход совершился внезапно и вовсе не так, как ожидал Марвин. Он наслушался историей об искаженном мире и смутно представлял себе страну тающих теней, и изменчивых красок, страну гротесков и чудес, но тотчас убедился, что его представления были романтичны и узколобы. Марвин ожидал в тесной приемной. Воздух был спёртый от пота и жаркого парового отопления, а Марвин сидел на длинной деревянной скамье вместе с несколькими десятками людей. Взад и вперед разгуливались скучающие клерки. Они сверялись с бумагами, да изредка подзывали кого-нибудь из ожидающих. Затем шепотом велись какие-то переговоры. Время от времени кто-нибудь терял терпение и уходил. Время от времени появлялся новый проситель. Марвин ждал и наблюдал. Минуты текли медленно, в комнате стало темно, кто-то включил верхний свет, а его фамилию все не называли. Марвин покосился на соседей справа и слева, скорее от тоски, чем из любопытства. Сосед слева был очень длинный и похожий на мертвеца, с гноящимся фурункулом на шее, там, где тер воротничок. Сосед слева был низенький, толстый, краснолицый и дышал с присвистом. — Как вы думаете, долго еще придется ждать? — спросил Марвин у толстяка. не для того, чтобы действительно узнать, а просто желая убить время. «Долго? Долго ли?» — ответил Толстяк. «Чертовски долгое. Вот что я вам скажу. Здесь, в автотранспортном бюро, этих проклятых графьев нельзя поторопить, даже если у вас и дело-то всего — продлить обыкновенные водительские права. А я здесь именно для этого». Человек, похожий на мертвеца, рассмеялся, словно палкой забарабанил по пустой канистре из-под бензина. «Долго же тебе придется ждать, малыш», — сказал он, где ты попал в департамент благосостояния, отдел мелких сумм». Марвин задумчиво сплюнул на пыльный пол и заявил, — «К сожалению, джентльмены, оба вы не правы. Я все пытался вам сказать». что мы сидим в департаменте, или точнее в приемной департамента рыбной ловли. И, по-моему, просто безобразие, когда гражданин и налогоплательщик не может даже поудить рыбу в налогооплаченном водоеме, не потеряв полсуток на то, чтобы выправить лицензию. Все трое метали друг в друга злобные взгляды. В искаженном мире героев вообще не бывает. обещаний чертовски мало. Точек зрения кот наплакал, а свершений иголка на стог сена. Они метали друг в друга молнии глазами, в которых забрежило не слишком чудовищное подозрение. У человека, похожего на мертвеца, закапала кровь с кончиков пальцев. Марвин и толстяк смущенно и нахмурились и притворились, будто ничего не заметили. Человек, похожий на мертвеца, Беспечно сунул нашкодившую руку в карман с непромокаемой подкладкой. Тут подошел клерк. «Кто из вас будет Джеймс Гринил, Стармахер?» — спросил он. «Это я», — отвечал Марвин. «И позвольте вам заметить. Я жду здесь не первый час и считаю, что стиль работы в вашем департаменте порочный». «Да ладно», — сказал клерк. «Это потому, что еще не получены машины». Он заглянул в бумаги. «Вы подавали прошение о трупе?» «Совершенно верно». «И вы обязуетесь не использовать упомянутый труп в аморальных целях?» «Обязуюсь. Потрудитесь изложить мотивы, побуждающие вас приобрести труп. Я намерен использовать его как украшение». «По какому праву?» «Я специально изучал оформление интерьеров. Укажите фамилию». или опознавательный кодовый номер, или и то, и другое последнего из приобретенных вами трупов.